Глава двенадцатая «Достукался!» «Да — почти зло подумал рыбак, когда, стоясь на дворе, схватил Сотникова и поволок его в помещение. Он думал, что следом погонят и их с Демчихой, но для них полицаи открыли дверь в подвал. Прежде чем затолкать их туда, ему развязали руки, вытянули ремешок из брюк. Демчих уже оставили со связанными руками и кляпом во рту. «Давай вниз, быстро!» В подвале царила тьма. Или, может, рыбаку так показалось после дневного света на улице. Сначала они очутились в каком-то сыром коридорчике. Шедший впереди полицей загремел железным запором, и рыбак, наткнувшись на спину, демчихи остановился, потирая набрякшие зудом кисти. «Марш, марш, чего стал?» подтолкнул его тот, что шел сзади. Оказывается, перед ним уже отворилась новая дверь в темноту. Делать было нечего. Рыбак протиснулся между полицаем и Демчихой, опасливо вогнул голову и очутился за порогом какой-то затхлой коморки. Минуту он ничего не мог рассмотреть тут. Маленькое окошко вверху слепо светило на потолок. Внизу же было темно. В нос ударило чем-то прокисшим, несвежим совершенно невозможным для дыхания. И он остановился, не зная, куда ступить дальше. Сзади тем временем лязгнул засов. Демчиха осталась с полицаями, которые повели ее дальше. Из-за двери доносился их удаляющийся деловой разговор. «А бабу куда? В угловую? Давай в угловую. Что-то пусто сегодня. Немцы вчера разгрузили. Одна жидовка где-то сидит». Несколько пообвыкнув в темноте, рыбак рассмотрел в углу человека. Занятый чем-то своим, тот сосредоточенно возился там, то ли раздеваясь, то ли подстилая под себя одежду. Наверное, готовился лечь. Густой мрак под стеной совершенно скрывал его. Лишь седая голова человека, да его плечи временами появлялись в скупо освещенном пространстве. — Садись! — Чего стоять? — Стоять уже нечего. Рыбак удивился и вроде даже обрадовался. Голос старика показался знакомым, и он тут же вспомнил. Староста. Ну, так и есть. В углу устраивался их недавний знакомый, лисиновский староста Петр. И ты тут? Недоуменно вырвалось у рыбака. Да вот попал. Овцу-то опознали, но и... Так-так стучала в голове у рыбака одна сложная мысль. Все было понятно. Странно, но он только сейчас вспомнил о той злополучной овце и только сейчас, с непростительным опозданием, подумал, чем она может обернуться для ее хозяина. «А ты при чем тут? Мы же забрали силой!» Несколько делом удивился рыбак. Староста что-то расстелил под собой, но не лег, а сел, прислонясь к стене и почти весь погружаясь во тьму. На слабом свету из окна остались лишь согнутые его колени. «Как сказать?» «Ежели забрали, так надо было доложить. А я...» «Да теперь что?» «Теперь уже все равно». «Теперь, по-видимому, действительно уже все равно». «Теперь поздно выкручиваться», — подумал рыбак. «Наверное, полиции уже все известно». Не расстегивая полушубка, он уныло опустился на слежалую соломенную подстилку и тоже прислонился спиной к стене. Было совершенно непонятно, что делать дальше. Но кроме как ждать, тут вообще, наверное, ничего нельзя было делать. Только сейчас он почувствовал, как здорово измотался за истекшую ночь. Его начало клонить в сон. Но мысли тревожно сновали в голове, не давая забыться. Вдруг он подумал, что неплохо бы сговориться со старостой и отрицать их заход в лисины. Пусть бы Петр сказал, что приходили другие. И если разобраться, так старости уже все равно на кого указывать. А им, возможно, это еще помогло бы. Какой-либо вины или даже неловкости по отношению к Петру рыбак нисколько не чувствовал. Разве впервые ему таким способом приходилось добывать продукты? Да и взяли только овцу и ни у какой-нибудь многодетной семьи, а у самого старосты. Было о чем заботиться. С этой стороны он оставался совершенно спокойным. И только удивлялся, как это староста не сумел оправдаться перед полицией и позволил себя засадить в этот вонючий подвал. Прошел час или больше. Сотников не возвращался. И рыбак не без короткого сожаления подумал, что, может, его там и убили. Разговаривать ему ни о чем не хотелось. Он чувствовал, что вот-вот должны прийти и за ним. И тогда начнется самое худшее. Все думая и прикидывая, и так, и этак, он старался найти какую-нибудь возможность перехитрить полицию, вывернуться совсем или хотя бы оттянуть приговор. Чтобы оттянуть приговор, видимо, имелось лишь одно средство. Затянуть следствие. Все-таки должно же быть какое-то следствие. Но для этого надо было найти веские факты, чтобы заинтересовать полицию. Ибо если та решит, что ей все ясно, тогда уж держать их не станет. Тогда им определенно конец. В подвале было тихо и сонно. Лишь откуда-то сверху доносились голоса, Топот сапог в здании. Временами топот становился довольно громким. Что-то приглушенно стучало, явственно врывался чей-то крикливый голос. Вся эта суматошная возня наверху не могла не напомнить ему о Сотникове. И у рыбака мучительно сжималось сердце. Бедный невезучий Сотников. Но, по-видимому, та же участь ждала и его. Правда, он не хотел думать об этом. Он старался понять, как уйти от расправы, и, может, еще и пособить Сотникову. Но, видно, все это было напрасно. Сквозь маленькое, чем-то заставленное снаружи окошко, в камеру пробивались тусклые сумерки, в которых слабо брезжило светловатое пятно на затоптанной соломе, добелела под окном поникшая голова старосты. Тот неподвижно сидел у стены, погрузившись в свои, тоже, разумеется, невеселые мысли. Теперь каждый переживал за себя. «Говорили, кто-то полицая ночью поранил. Неизвестно, выживет ли», — после долгого молчания сказал старик. Для рыбака это сообщение не было новостью. Он только забыл об этом ранении и теперь встревожился еще больше. Однако разговор перевел на другое. «Тебя уже брали наверх?» — спросил он с робкой надеждой, что очередь на допрос, возможно, еще не его. Но староста тут же разрушил эту его надежду. допыт? А как же? Сам Портнов допрашивал. Какой Портнов? Следователь их. Ну и как? Здорово били? Меня-то не били. За что меня бить?» Рыбак, затаив дыхание, слушал. Хотелось по возможности предугадать, что ждало его самого. «Этот Портнов, скажу тебе, хитрый как черт. Все знает», — сокрушенно заметил старик. «Но ты же вывернулся. А что мне выворачиваться? Вины за мной никакой нет. Что перед Богом, то и перед людьми. Такой безгрешный? А в чем мой грех? что не побег докладывать правцу, так я стар уже по ночам бегать. Шестьдесят семь лет имею. Да, вздохнул рыбак. Значит, кокнут. Это у них просто пособничество партизанам. Все тем же бесстрастным голосом Петр сказал. Ну что ж, значит, судьба. Куда денешься? Какая покорность подумал рыбак. Впрочем, шестьдесят семь лет. Своё уже прожил. А тут всего двадцать шесть. Хотелось бы еще немного пожить на земле. Не столько страшно, сколько противно ложиться зимой в промерзшую яму. Нет, надо бороться. А что, если ко всей этой истории припутать старосту? В самом деле, если представить его партизанским агентом или хотя бы пособником. Сказать, что он уже не впервые оказывает услуги отряду. Направить следствие по ложному пути. Начнут дополнительно расследовать, понадобятся новые свидетели и показания. Пройдет время. Наверное, Петру это не слишком прибавит его вины перед немцами, а им двоим, возможно, и поможет. Предавшись своим размышлениям, он вдруг встрепенулся от неожиданности. Рядом тихонько зашуршала солома и что-то живое и мягкое перекатилось через его сапог. Старосту в углу брезгливо двинул ногой. «Кыш, холера на вас!» И в тот же момент рыбак увидел под стеной крысу. Шустрый ее комок с длинным хвостом прошмыгнул краем пола и исчез в темном углу. «Развелось их тут», — сказал Петр. «И на людей не смотрят. Носятся, как холеры какие». Наверное, еще Ицковый. Когда-то тут лавка была. Ицка конфеты продавал. Потом сельпо открыли. Сколько поменялось порядков, а крысы все шныряют. Крысам теперь только и шнырять. Но кому же их выводить? Человек за человеком охотится, не до крыс. Ах ты, боже мой! Только он успел сказать это как где-то за дверью послышался топот шагов. Знакомо брякнул засов, и скоро в глаза ярко ударил свет зимнего дня. В сиянии этого света на пороге появилась поджарая фигура Стася в подпоясанном армейском бушлате с закинутым за плечо карабином. — Но! Где цвай, бандит? — К следователю! Полицей хохотнул, коротко и противно. А в рыбаке что-то мучительно перевернулось внутри. Наверное, с излишней поспешностью он вскочил на ноги и пошел на вызов. В сознании его нелепой тревогой промелькнул вопрос. Где Сотников? Сначала же, наверное, должны были привести Сотникова, а потом уже взять на допрос его. Или, может, Сотникова уже убили? Он покорно подошел к ступенькам. Обождал, пока Стась закрыл за ним дверь. Потом впереди конвоира быстро взбежал наверх. Двигался он почти механически, без всякого участия сознания, не замечая ничего вокруг. Чувствовал себя отвратительно. Нет, это не было страхом. Его донимало бессилие, невозможность прибегнуть к испытанному средству, силе, чтобы по-солдатски постоять за себя. Отсутствие всякого выбора предельно сузило его возможности. Мысль относительно старости осталась лишь намерением. Он не продумал ее как следует, ничего не решил конкретно. И теперь нес к следователю полное смятение в душе. Вот полушубочек и скинешь. С силой хлопнул его по плечу Стась. А ничего, полушубочек, ей-богу. И сапоги. Ну, сапожки-то я заберу, а то жаль такие трепать, правда? Сказал он доверительно, взмахнув перед арестантом ногой в добротном хромовом сапоге. У тебя какой номер? «Тридцать девятый!» — солгал рыбак, замедляя шаг. После смрадного подвала хотелось хоть надышаться. Халера, маловатый. Эй, в рот тебя глоблю! Вдруг вызверился полицай. «Шире шаг!» Остерегаясь тумака, рыбак не стал упрямиться. Быстрым шагом проскочил крыльцо, двери, недлинный полутемный коридор с мордатым гневальным у тумбочки. Стась вежливо постучал согнутым пальцем в филенку какой-то двери. «Можно?» Будто во сне, предчувствуя, как сейчас окончательно рухнет и рассыплется вся его жизнь, рыбак переступил порог и вперся взглядом в могучую печь-голландку, которая каким-то недобрым предзнаменованием встала на его пути. Ее крутые черного цвета бока Всем своим траурным видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то могиле. За столом у окна стоял щупловатый человек в пиджаке. Он ждал. Рыбак остановился у порога, подумав, не тот ли это полица-исследователь, о котором говорил староста. «Фамилия!» — горкнул человек. Он был явно рассержен чем-то. Его немолодое личико недобро хмурилось. Взгляд из-под лобья жестко ощупывал арестанта. «Рыбак?» — подумав, сказал арестант. «Год рождения!» 916 «Где родился?» «Под Гомелем?» Следователь отошел от окна, сел в кресло. Держал он себя настороженно, энергично, но вроде не так угрожающе, как это показалось рыбаку вначале. «Садись!» Рыбак сделал три шага и осторожно опустился на скрипучий венский стульчик напротив стола. «Жить хочешь?» Странный этот вопрос своей неожиданностью несколько снял напряжение. Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на шатком стуле. «Ну, кому ж жить не хочется?» «Конечно!» Однако следователь, кажется, был далек от того, чтобы шутить, и в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами. «Так, куда шли?» Энергичная постановка вопросов, наверное, требовала такого же темпа в ответах. Но рыбак опасался прозевать какой-либо подвох в словах следователя и несколько медлил. «Шли за продуктами, надо было пополнить припасы», — сказал он и подумал. «Черт с ним, кто не знает, что партизаны тоже едят? Какая тут может быть тайна?» «Так, хорошо. Проверим. Куда шли?» Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально вглядываясь в малейшие изменения в лице пленника. Рыбак, однако, разгладил на колени полуполушубка, поскреб там какое-то пятнышко. Он старался отвечать обдуманно. «Так это? На хутор шли?» А он вдруг оказался спаленый. Ну, пошли, куда глаза глядят. Какой хутор сожжен? Ну, тот, Кульгаев или как его, который под лесом. Верно, Кульгаев сожжен. Немцы сожгли. А Кульгая и все Кульганята расстреляны. Слава богу, не придется взять грех на душу, с облегчением подумал рыбак. Как оказались в лесинах? Обыкновенно... «Набрели ночью, ну и...» «Зашли к старости». «Так-так, понятно». Соображая что-то, прикинул следователь. «Значит, шли к старости». «Нет, почему? Шли на хутор, я же сказал». «На хутор, понятно». «А кто командир банды?» Вдруг спросил следователь, и полный внимания замер, вперив в него жесткий, все замечающий взгляд. Рыбак подумал, что тут уж можно солгать. Пусть проверят. Разве что Сотников. Командир отряда? Но этот? Дубовой? Дубовой? Почему-то удивился следователь. Рыбак продолжительным взглядом уставился в его глаза. Но не за тем, чтобы уверить следователя в правдивости своей лжи. Важно было понять, верят ему или нет. Прохвост. Уже с Дубовым снюхался. — Так я и знал. — Осенью не взяли, и вот, пожалуйста. Рыбак не понял, кого он имеет в виду. — Старосту? — Но как же тогда? Видно, он здесь что-то напутал. Однако размышлять было некогда. Портнов стремительно продолжал допрос. — Где отряд? — В лесу. Тут уж он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно настороженные глаза следователя. Пусть уверятся в его абсолютной правдивости. — В Борковском? — Ну? Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и большой, но после взрыва моста на Ислянке обложен с четырех сторон. Хватит того, что там осталась группа этого Дубового. Остатки же их отряда перебрались за шестнадцать километров на горелое болото. — Сколько человек в отряде? — Тридцать. — Врешь. «У нас есть сведения, что больше». Рыбак снисходительно улыбнулся. Он почувствовал надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к неосведомленности следователя. «Было больше. А сейчас тридцать. Знаете, бои, потери...» Следователь впервые за время допроса довольно поерзал в кресле. «Что, пощипали наши ребята? То-то же!» «Скоро пух-перо полетит от всех вас!» Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в гору. Кажись, от Сотникова они немного узнали. «Значит, можно насказать сказок. Пусть проверяют». Опять же было похоже на то, что следователь вроде начал добреть в своем отношении к нему. И рыбак подумал, что это его отношение надобно как-то укрепить, чтобы, может, еще и воспользоваться им. В его положении годилось все, что могло дать хоть какую-нибудь надежду. «Так», — следователь откинулся в кресле, — «а теперь ты мне скажи, кто из вас двоих стрелял ночью?» «Наши видели. Один побежал, а другой начал стрелять. Ты?» «Нет, не я», — сказал рыбак, не слишком, однако, решительно. Тут уже ему просто неловко было оправдываться и тем самым перекладывать вину на Сотникова. Но что же, брать ее на себя? Значит, тот? Так? Этот вопрос был оставлен им без ответа. Рыбак только подумал. Чтоб ты издох, сдох, сволочь. Так хитро ловит. Да и на самом деле, что он мог ответить ему? Впрочем, Портнов не очень и настаивал. Так-так, понятно. Как его фамилия? «Кого?» «Напарника?» «Фамилия». Зачем бы она стала ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не назвал себя, то, видно, не следует называть его и ему. Наверное, надо было как-либо соврать. Да рыбак не сразу сообразил, как. «Не знаю», — наконец сказал он. «Я недавно в этом отряде». «Не знаешь?» с легким упреком переспросил Портнов. «А староста этот, говоришь, Сыч? Так он у вас значится». Рыбак напряг память. Кажется, он даже и не слышал фамилии старосты или его клички. «Я не знаю. Слышал, в деревне его зовут Петр». «Ах, Петр!» Ему показалось, что Портнов этот какой-то путаник. Но тотчас он сообразил, следователь хочет запутать его. Так-так. Значит, родом откуда? Из Могилева, Из-под Гомеля, терпеливо поправил рыбак. Речицкий район. Фамилия? Чья? Твоя. Рыбак. Где остальная банда? На... в Борковском лесу. Сколько до него километров? Отсюда? Откуда же? Не знаю точно. Километров восемнадцать будет. «Правильно. Будет». «Какие деревни рядом?» «Деревни? Дегтярная Ульяновка. Ну и это как ее. Драгуны?» Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку. «А какие у вас связи с этой? Окунь, Авгеньей. Демчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и поесть. А тут ваши ребята...» А ребята и нагрянули. Молодцы, ребята. Так говоришь, никаких? Точно никаких. Авгения тут ни при чем. Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями поддернул сползавшие в поясе бриджи. Не виновата. А вас принимала. На чердаке прятала. Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала. Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается? Рыбак уже знал, что за это полагается по законам военного времени. И подумал, что, пожалуй, придется отказаться от непосильного теперь намерения выгородить Демчиху. Было очевидно, что на каждую такую попытку следователь будет реагировать как бык на красный лоскут. И он решил не дразнить. Да Демчих или тот, когда неизвестно, как выкарабкаться самому. «Так хорошо!» Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблуках. Руки его были засунуты в карманы брюк. Пиджак на груди широко распахнулся. «Мы еще поговорим!» «А вообще должен признать, парень ты с головой!» «Возможно, мы сохраним тебе жизнь!» «Что, не веришь?» Следователь иронически ухмыльнулся. «Мы можем!» Это советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать, смотря кого и за что. Понял? Он почти вплотную приблизился к рыбаку, и тот, почувствовал, что допрос на том, наверное, кончается, почтительно поднялся со стула. Следователь был ему по плечо, и рыбак подумал, что с легкостью придушил бы этого маломерка. Но, подумав так... Он почти испугался своей такой нелепой тут мысли и, сделанной преданностью, взглянул в живые с начальственным холодком глаза полицейского. «Так вот, ты нам расскажешь все. Только мы проверим, не думай. Не наврешь — сохраним жизнь. Вступишь в полицию — будешь служить Великой Германии». «Я?» — не поверил рыбак. Ему показалось, что под ногами качнулся пол и стены этого заплеванного помещения раздались вширь. Сквозь минутное замешательство в себе он вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле. «Да, ты...» «Что, не согласен?» «Можешь сразу не отвечать. Иди подумай. Но помни, или пан, или пропал». Гомонёк. Прежде чем он ошеломленно успел понять, что будет дальше, дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый Стась. — В подвал! Стась дурашливо уставился на следователя. — Так это... — будило ждет. — В подвал! — взвизгнул следователь. — Ты что, глухой? Стась встрепенулся. — Я воль в подвал. Бит — Битая, прошу! Рыбак вышел, как и входил в крайние растерянности. На этот раз, однако, уже по другой причине. Хотя он еще и не осознал всей сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро и радостно. Будет жить. Появилась возможность жить. Это главное. Все остальное потом. «Хе! Значит, откладывается!» Дернул его за рука в полушубка Стась, когда они вышли во двор. «Да!» «Откладывается», — твердо сказал рыбак и впервые с вызовом посмотрел на красивое и издевательски улыбчивое лицо полицая. Тот хохотнул, хрипловатым, вроде козлиного блеяния, голосом. «Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно! Требуха из тебя вон!» «Дурно или прикидывается?» — подумал рыбак. Но Стась теперь мало беспокоил его. У него появился защитник.